Глава 39. Получайте тот опыт, который желаете испытать. Итак, вы дочитали книгу до этого места. Похоже, вы полны решимости изменить свою жизнь. Надеюсь, вы внимательно ознакомились с предыдущими 38 главами и начинаете понимать, как наши мысли формируют нашу жизнь. Все, что вы прочли в этой книге, имеет основание. Написанное не должно было входить в конфликт с вашими религиозными убеждениями. Если во что-то стоит верить, то верьте. Я лишь хотел ослабить ваше сопротивление в отношении к деньгам. Возможно, вы думаете, что все это имеет отношение не столько к деньгам, сколько к восприятию этого мира, нашей вере в недостаток или в изобилие. Однако вы не сможете поверить в изобилие, если полагаете, что наша Вселенная – основывается на нехватке. Ладно, читатель, позвольте мне поменять тему. Этого и так достаточно, чтобы вам было о чем подумать. Думаете, что все приходят в этот мир для того, чтобы испытать лишь радость? Увы, мы спускаемся сюда из чудесного мира, и все возвратимся туда вновь. Тот мир совершенно иной. Там неведомы наши страх и боль. Мы приходим в мир людей миллионами, чтобы увидеть и испытать все его возможности и до некоторой степени не понимаем, во что ввязываемся. Вы можете возразить, что никто специально не ищет страха, боли и тому подобных переживаний. Так ли это? Вы когда-нибудь испытывали страх при просмотре страшного фильма? Почему же все-таки смотрели? Вы смотрели его, чтобы испытать чувство страха? Вы смотрели новости сегодня утром? Они тоже не принесли вам радости. Вы смотрели их не ради этого. Вы любите деньги? Я вам не верю. Видите ли, в чем дело? Возможно, это прозвучит странно, но деньги очень чувствительны к вашим истинным к ним чувствам. Если вы считаете, что деньги – это зло, если боитесь или даже обижаетесь на них, они не придут к вам. А если и придут, то не задержатся. Давайте заниматься тем, что нам нравится». Давайте думать о том, что вызывает у нас приятные чувства. Давайте направлять мысли на то, что мы желаем испытать. Если хотите испытать страх, смотрите новости. А если хотите быть богатым и счастливым, то прямо сейчас направьте мысли и чувства в ощущение обладания желаемым. Ощутите это. Забудьте о том, чтобы создавать изобилие или добиваться его, Просто вступайте в обладание желаемым немедленно.